Павлик с наслаждением сделал несколько глотков. Стави на место кнопку от термоса. Павлик вдруг застыл с открытым ртом. Какая непростительная глупость! Ведь он вызывал радиостанцию Пионера, а между тем его собственный радиоаппарат настроен на волны зоолога с скворешни и Марата. Ведь он только с ними поддерживал разговор возле затонувшего испанского корабля. Как он это упустил из виду? Как он мог это забыть и вызывать под лодку, не настроившись на волну ее радиостанции? Трясущимися руками Павлик пошарил по щитку управления. Раз, потом еще раз. Рычажка от радиоаппарата не было на месте. В необычайном волнении Павлик согнулся и попробовал рассмотреть все, что находится на щитке. Но свет, как будто достаточно яркий, оказался обманчивым. Ничего нельзя было различить на расстоянии полуметра от щитка. Куда же всё-таки делся рычажок? Неужели сломан и сор он с места? Как? Когда? Сменок? Да-да, конечно. Это он. Павлик медленно проводил металлическим пальцем по пустому месту между рычажком от винта и кнопкой осветительного фонаря. Вдруг сердце замерло. Стерженьок на котором держалась кнопка, был согнут, и кнопка прижата к щитку между позициями вкл и выкл. Может быть, только поэтому и не горит фонарь? Павлик стал осторожно отгибать и выпрямлять кнопку. Потом с еще большей осторожностью начал переводить ее по вырезной щели на позицию вкл. Луч яркого света ударил из фонаря на шлеме. И одновременно, как будто... Слившись с ним из груди Павлика вырвался крик радости. Кошалот, испугавшись света, бросился в сторону, но Павлик даже не заметил этого рывка. Он громко и радостно смеялся. Какое счастье, свет! Какая радость, свет! Как легко и весело на душе! Но ведь это значит, что есть электричество, есть энергия для винта, для радио! Ура! Ура! Павлика опять залился весёлым счастливым смехом. Но внезапно замер, и лицо его сделало серьезным и озабоченным. Радио, вероятно, не будет работать потому, что нет рычажка управления и настройки. Надо попробовать винт. А куда плыть, если он даже и будет работать? Но об этом после. Сначала винт. Павлик попытался перевести рычажок управления винтом подушки на позицию «Малый ход». Рычажок не тронулся с места. Павлик нажал сильнее. Рычажок пошёл гладко, без защёлкивания и заскакивания в гнезда различных позиций. Сняв с пояса запасной фонарь, висевший на шнуре, Павлик нажал кнопку и направил его свет на щиток управления. Присмотревшись, он увидел, что рычажок котряда аппарата отведён далеко в сторону и задвинут под рычажок от винта, который поэтому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 В паническом испуге, напрягая всю свою чудовищную силу, почти с судорожными скачками, кошалот ринулся обратно в глубину. Под шлемом послышался голос капитана. "Павлик, эта погоня может продолжаться неизвестно сколько. Надо убить кошалота. Ты сможешь это сделать?" У Павлика сжалось сердце. Он помолчал, не находя слов, потом ответил Смогу, товарищ командир. Только мне жалко его. Ничего не поделаешь, Павлик, сказал капитан. Не стрелять же нам в него из ультразвуковой пушки. Мешался взволнованный голос Марата. Разрешите, товарищ командир. Разрешите сказать. Говорите, Марат, говорите. Действительно очень жалко. Кошалот дважды спас Павлика от осминогов и от акул.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 и резко передвинул его на краню позицию слева 10 десятых самый полный от неожиданного сильного толчка всё потемнело и завертелось перед глазами павлика потом он увидел стремительно уносившуюся в глубину огромную тень кошалота а позади медленно надвигающуюся как гора с массой правильных продольных морщин подлодку с правого борта подлодки Откинулась площадка, раздвинулись металлические двери. Перейдя на малый ход и загнувшись дугой, как рёба, Павлик скользнул в широкое отверстие, ярко освещённое желтоватым светом электрических ламп.